Глава 14. Глаза меня не обманывают. Это ж жрицы, удивился Марк. Его посыльный нашёл меня на крыше самого высокого здания в поселении, где я бездумно лежал и смотрел в чёрное небо. Посыльный вызвал меня к воротам. Чувствую странное дежавю. Форт И наше положение можно с некоторой натяжкой назвать в осаде. Да, несколько жрицов, подтверждаю. К форту двигался крупный отряд, человек в 50, не меньше. Храмовников среди гостей было десятка два, остальные солянка из одарённых офицеров, юстицариев, просто всё подряд. Наёмников только не видно, что и странно, и объяснимо одновременно. на одырманенных или сверкнувших не похожих даю оценку они держат охранение не зевают явно готовы к бою и опасность ожидают не от нас а со стороны леса из темноты да армейским строем идут подтвердил ещё один одарённый офицер построение для движения по враррской территории Он не имел одной руки и вообще выглядел бледным. Именем не интересовался. Для меня они все здесь просто смертные. Ещё присутствовала девушка, юстициарий. А внизу нашлись трое гарнизонных из столицы. На этом список одарённых в форте заканчивался. Остальные, как и говорил Марк, ушли в экспедицию. «Пропускаем?» – спросил капитан. «Пропускаем?» Устал он от ответственности. Я думаю, пропускаем, высказался первым, готов поспорить. Они идут в столицу. Почему? спросил офицер. Они действительно двигались не со стороны города, но и не с границы зоны черноты. Не мы одни наверняка пытались прорваться наружу. Когда не получилось, следующее логичное предположение что проблему надо искать внутри. Разонно. — подтвердила юстициарий. Капитан спустился к баррикадам. Мы со стены проследили, как отряд подошёл к воротам, как Марк переговаривается с несколькими одарёнными, а после, как отряд проходит внутрь. Вскоре Марк вернулся к нам. «Ката, зря не спорил на деньги. Они идут в Донгарфолиум, и они знают, что происходит». Капитан выглядел ободрённым. Я же покосился на храмовников. Сейчас жрецы не вызывали во мне ощущения присутствия, но это ни о чём не говорит, ведь я и о старту не ощущаю. Может быть, сюда не пробивается никто извне, даже с других планов, а может быть, это моя чувствительность ушла в ноль. Разговор я не слушал, глядя за храмовниками. Внешне они не отличались от убитых мной Всё бы хорошо. Мы здесь все по большому счёту заложники положения, но мотивы храмовников вызывают у меня большие вопросы. Их методы вполне позволяют размениваться тысячами жизней, и я вынужден ожидать от них ещё больших пакостей даже сейчас. Катан, ты идёшь? Весь диалог я благополучно пропустил. Да, иду. Из контекста реплика Стольных я понял, что гости будут сейчас нам рассказывать, зачем они шли в столицу, какой план и чем мы можем помочь в этом благородном начинании. Мы заняли уже знакомый мне кабинет, потому что больше подходящих помещений попросту не было. Наш состав был точно таким же, как и на стене: от гостей трое отрённых и двое храмовников. одарённые два военных офицера и юстициарий. Имена я снова пропустил. Какая разница, как зовут случайных смертных, с которыми я могу больше никогда не увидеться, как зовут храмовников, меня не интересовало тем более, потому что ничего, кроме смерти эти падшие не заслуживали. А я просто наёмник, чисто рядом постою. Не обращайте на меня внимания. Поморщился. Новые мысли уже не отличаю от собственных. Нам известно, что происходит. Что за чернота накрыла небо? заявил старший из офицеров и повернулся к жрецу. Расскажи им. Тот всем видом показывая, что уже заколебался повторить одно и то же в десятый раз, вздохнул и начал: Не могу сказать, что именно произошло и что я являлась источником взрыва, потому что не знаю, я там не был. Марк коротко взглянул на меня, но промолчал, а вот наша юстицияри сделала стойку, но пока сдержалась. Зато я знаю, что взрыв наверняка уничтожил все три центральных храма, продолжил жрец. как и любые другие храмы, эти имели в своём основании защитную печать, так называемую мёртвую руку, заклинание проклятия, которое сработает даже если все послушники в храме уже мертвы. Оружие возмездия, понял наш коллега, жрец Кивнул. Именно. То есть все города сейчас сидят на бомбе с таким же эффектом. Возмутилась Юстицарий. Жрец поморщился. Было заметно, что мужчина слышал эти вопросы много раз и много раз на них отвечал. Мы давно обестучили эти заклинания. Они не сработают, если их не активировать снова. И нет, предупреждая ваш вопрос, в столице никто специально мёртвую руку не приводил в активное состояние, полагаю, «Дело во взрыве и выбросе энергии столь сильном, что мы ощутили его даже в двухдневном переходе от стен города. Заклинание сработало само!» Я хмыкнул. «Как удобно! И вы вроде как ни при чем!» Не успел жрец ответить, как подключилась юстициарий. Взрыв был атакой на короля, намеренной атакой, сопровождающейся чудовищными разрушениями, и если кто-то здесь забыл про ночь демонов, то я напомню. Атаку демонов устроили жрецы, и в ту ночь погибло немало людей. Жрец вздохнул, а вместо него заговорил юстициарий из гостей. Титус работает с нами, является информатором. он и некоторые его соратники не согласны с путём, по которому пошли жрецы. Он предупредил вас о ночи демонов, тут же вставил я вопрос. Юстица рихмура на меня глянул, но кивнул. Да, и благодаря этому мы снизили число жертв. Сложил руки в замок, показываю, что не поверил ни на грош. Я слышал, из жрецов не уходят, только пастушники, не успевшие зайти слишком далеко. Титус мрачно посмотрел на меня. Да, я знаю ваши секреты, и ты мне не нравишься куда больше, чем я тебе. Я тоже много чего слышал, встрял один из офицеров гостей. Мы должны опираться на факты. Факты на текущий момент таковы: стала на мою сторону девушка юстицарий. Дангарфолиом разрушен. Это не может быть хартия, и это не могут быть кланы. Надеюсь, не надо объяснять почему, зато это запросто могут быть жрецы. Я подхватил. И если вы сейчас выложите нам план спасения из ситуации, предложенной жрецом, не удивляйтесь, когда мы воспримем подобное в штыки. Егостицарь вкинулся: "Да кто ты вообще такой, щенок?" "Щенок он и нет", вставил слово Колека, но вещь он говорит разумные. "Я жрецам не верю. Жрецы убили моего друга, их демоны оставили на мне несколько травм". Как-то оно Он задумoso оформляя мысль, а я ему помог. Если ваш план состоит в том, чтобы привести жрецов в эпицентр, где они всё исправят, то вас обманули. Они сделают ещё хуже, потому что никакой жалости даже к своим у них нет, тем более к врагам, а враги для них каждый, кто имеет дар. Слушайте, мы все здесь заперты, вновь заговорил офицер с гостей. Иже рыцари в том числе, и ни у кого нет надёжного способа выбраться наружу, а у них есть так себе аргумент. Или способ довести плохо сработавшее заклинание до конца, резонно отметил Колека. Э, но уже работает так, как должно, только область поражения неполная, встрял Титус. И я хмыкнул. И сколько оно может накрыть? Всю страну спор продолжился, но я уже в нём не участвовал, лишь наблюдая. Не участвовал, потому что аргументов больше не было. Гости пытались давить авторитетом, но это не могло переубедить оппонентов. Я же размышлял над думе о вещами. Первое, что убедило всю эту толпу отдарённых положиться на жрецов, отчаяние последняя надежда. либо наконец сдохнем, либо повезёт, и мы выберемся. Странно это. Второй вопрос: зачем пытаться нас переубедить? Сколько нас может отправиться с ними? Трое максимум, скорее вообще двое, я и женщина Юстицари, дождавшись, пока в разговоре наступила пауза, я задал вопрос: Я не могу понять, зачем вы нас убеждаете. С вами всё равно пойдут максимум двое бойцов, я и ещё кто-нибудь. Естицарих мыкнул. Почему ты? Я самый сильный из оставшихся одарённых. Никто из местных и бровью не повёл, подтверждая мои слова. Гости, правда, всё равно вопросительно посмотрели на капитана, и Марк кивком подтвердил, что так и есть. Остальные останутся на охране. Для вашего отряда прибавка невеликая, так чего мучиться? Вопрос, а не хотят ли гости ослабить гарнизон настолько, чтобы идущим следом не то монстрам, не то единомышленникам было проще захватить оставленный форт, остался подвешен в воздухе? Нам нужны не бойцы, а припасы». признал са офицер. Хотя и от пары сильных отдёрённых дней откажемся, конечно. Воды можете набрать, вставил Марк. Но с припасами извиняйте, скоро сами зубы положим на полки. Гости были разочарованы, но ответили кивками. Сами прекрасно понимают ситуацию. Второй вопрос, продолжил я. Что убедило вас Я не поверю, что мы единственные выразили сомнение в надёжности жрецов, да и вы сами не можете не понимать всю опасность затеи. Иустициан рын нахмурился, заговорил военный. Если ничего не сделать, мы все здесь вскорости погибнем, кроме меня. Мне ни вода, ни еда не нужны, но всё же кивнул Это так. Но выбирая между своей жизнью и жизнями тех, кто остался снаружи, я скорее пожертвую своей жизнью, чем поставлю под угрозу тысячи чужих. Тем более, у меня там есть близкие. Второй вояка улыбнулся. Какие правильные слова для наёмника. Ты из братьев по оружию? Я присмотрелся к мужчине, обычный офицер на вид. Ну надо же, жил столько времени и знать не знал о братьях, а у них реально своя слава есть, причём обширная, как я погляжу. Недавно к ним присоединился, осторожно ответил. Хорошие наёмники, надёжные. Озвучил мужчина своё мнение, продолжая рассматривать меня. Евгений, расскажи им. Юстициар и поморщился, но кивнул. Титус, оставьте нас. Жрецы безропотно вышли. Забавно, но вера в безумный план всё равно не прибавляет. Титус снабжал меня не только сведениями о действиях жрецов. Уже на этом месте я ощутил приличный скепсис. Источник светил никак же не гонялась бы резко за любым подозреваемым в связях с жрецами тогда. Понятно, что этот Женя может быть членом другого рода, вполне возможно, враждующего с генералом Манилком, но всё равно не верю. Но и информации о ритуалах и магии жрецов со мной достаточно экспертов в этом вопросе, мы сможем удостовериться. Жрицы делают именно то, что обещают, они пытаются нас всех обмануть. Я не верю жрецам. Подхватил тот офицер, что спрашивал про братьев, и готов перестрелять всех на месте. Я вместе с остатками своих людей следую за ними именно для этого проконтролировать. И если мне хоть что-нибудь не понравится, перестрелять всех на месте и без разговоров. Присоединяйся. Пожалуй, это был единственный действительно стоящий аргумент за участие во всём этом сомнительном мероприятии. От этого само мероприятие менее сомнительным не становилось, конечно, но здесь два варианта: либо я иду вместе с этим отрядом самоубийц и контролирую на месте, что они в первую очередь жрицы будут делать, либо убиваем всех прямо здесь и сейчас, чтобы не вставать два раза. К сожалению, несмотря на изменения в себе, гарантированно положить такой отряд я не смогу, да и навредить мне вполне возможно. Подозреваю, что магия с этим справится намного лучше любого не магического оружия. Хорошо, я с вами, киваю офицеру. Он отвечает мне таким же кивком. Коллега и женщина Юстицари увяли, потеряв поддержку с моей стороны. Поэтому обсуждение быстро закончилось. Впрочем, Юстицари всё же решила присоединиться к походу с той же мотивацией, с которой и я. Была мысль попытаться женщину отговорить, меня несколько беспокоила безопасность поселения, но об этом подумал и Марк, подойдя к ней с тем же вопросом. Ответ отдарённой был прост: У них так и так сил хватит, чтобы отбить три атаки, если повезёт пять. Так что либо мы со жрецами решим проблему, либо всё равно все погибнут. Народ разошёлся готовиться к походу, а я просто вышел на улицу и пристроился в тихом месте. Обычно в таких случаях говорят «устроился в тени», но у нас теперь везде, где нет факелов или фонарей тьма, разве что не кромешная. И как-то даже не удивился, когда ко мне подошел офицер из гостей, тот, что спрашивал про братьев по оружию. «Куришь?» – он показал трубку. Я отрицательно покачал головой. «А я подымлю. Табака на один раз хватит всего. Мне обычно Ральф поставляет. Мы с друзьями Дитрихом и Уильямом любим собраться и подымить». «Хм! Как он творчески обыгрывает имена!» Всё верно. Это с наёмниками мы сразу подразумевали, что обо всём в теме требовалось только подтвердить. Здесь же мой собеседник не уверен, что я действительно понимаю, кто такие братья по оружию. Мне придумывать предложения и вуалировать ответ было лень, но ладно. В моём отряде было сразу три занятлых курильщика: Ивар, Бин и Аниста. Анаста, поправил офицер по их талдымам, Меня зовут Демян. Я не из самих братьев из сочувствующих. Кат тоже из сочувствующих. Мы пожали друг другу руки. Рад видеть дружеские лица, снова пыхнул трубкой офицер поражрицов. Там девушка рыжая такая среди них из наших. Ты ей спину прикрой, если что. Только не говори, сам понимаешь. Понимаю, кивнул. Конспирация, чего здесь не понимать? «Титус реально постоянно в контракт с коллегами. Он ведь тоже в каком-то смысле идейный. На вид мрачный, но всегда за простых людей стоял, даже во вред себе. Жаль, мы на него позже есть и царя вышли, но в любом случае есть причина считать, что он не сделает еще хуже». Я поморщился. Храмовника шепчет голос, уж не знаю чей. Офицер посмотрел на меня вопросительно. Есть веские основания считать, что их мёртвый бог реально мёртвый, ошёпчут им некие твари. При течи как раз за этой самой синей тварью ходил наш отряд как раз перед самым взрывом. Димян глубокомысленно выдохнул дым. Так, значит, это мы сами. Как ему отвечать? Уж точно неправду. Не знаю, но взрыв должен был накрыть только замок и его королевскую особу. Что пошло не так, выяснять будем после того, как разберёмся с мглой. И вновь офицер глубокомысленно пыхнул дымом. Я к тому вёл, что Титус может быть хоть сто раз противником методов своих собратьев, но если ему захочет приказать кукловод, никуда наш жрец не денется. К счастью, кукловода мы приговорили, и если сюда не сумел проникнуть новый, всё должно быть нормально. А ещё может быть, что мгла блокирует связь с другими планами, и точно так же, как я не чувствую о старты, жрецы лишились своей божественной связи. И есть надежда, что всё обойдётся. Маленькая такая скромная настолько маленькое, что я предпочту ждать неприятностей. Очень хотелось бы, согласился офицер. Мне совсем не улыбается провести остаток своих дней в этой мгле. И я посмотрел на небо. Во всём можно найти что-то хорошее, отметил философским тоном Дим Ян хмыкнул. Ну-ка, давай удиви меня. Я чуть подумал и ответил: Конард с большой вероятностью мёртв. Там так бахнуло, что мы вряд ли найдём даже сам Верхний город, только воронку. Представляешь, что сейчас происходит снаружи? Если информация о смерти короля успела выйти за пределы мглы, там, как минимум, новый виток войны. Офицер серьёзно задумался, даже дымом пыхтеть не стал. «Да, всё на нём держалось, на его энергии», – наконец согласился. «Н-да. Королевские войска временно останутся без снабжения, пока тыл не разберётся, кто главный и что делать. Хартия не может этим не воспользоваться, ведь это их последний, возможно, серьёзный шанс на победу». Ладно, здесь, конечно, демоны и вообще творится чёрт знает что, но если бы не недостаток еды, я бы так не спешил отсюда убраться, признал Демьян, отряд зашевелился, готовясь к отходу. К нам подошла давешня юстицари. "Аннет", сразу представилась. "Ката Кивноу, Демьян или капитан, как удобнее. Добро пожаловать в отряд. Мы возвращались в разрушенную столицу